Глава двадцать четвертая. Ночной разговор. Эпиграф. Все чувствовали ответственность, возложенную на нас. Ведь мы представляли не правительство Америки, а ее народ. Поэтому каждый изо всех сил старался как можно лучше исполнить этот высокий долг. Марк Твен. Вечером на полупустынную косу по которой разгулялся ветер, заметавший песок, высадились трое американцев. Двое в плащах и в русских шапках, а третий высокий и сухой, выше шарпера, в куртке и в шляпе с черной бородой, которая называется стрелкой. У него маленькие глаза под острыми и почти безбровыми надглазницами. Даже Невельской видел его впервые. Американцы разделись в коридоре. Они в черных пиджаках и белых рубахах с крахмальными воротничками, при галстуках и в высоких сапогах. Другой помощник шарпера с белокурой бородой глянул с опаской через портьера, как бы предполагая встретить свирепую англичанку, но вместо нее он увидел улыбающуюся и нарядную Екатерину Ивановну. «Милости просим, господа». Шарпер раскланился, поцеловал руку хозяйке и тут же представлен был генералу. Муравьев и Казакевич в штатском. Здесь же Невельской и Воронин. Шарпер потихоньку сказал, что Долговязый его лучший советчик и помощник. Надежный парень, умеет молчать, умен. Он тут бывал не раз, никогда не сходил на берег, всегда занят, очень любит судно и хозяина. Никогда никому в голову не приходило, что Шарпер нуждается в советчиках. Видно, вроде Николай Николаевич взял себе свиту. На столе скатерть и прежде всегда блестела. Но нынче тут стоит водка в графинах, какое-то хорошее французское вино. Подобных удовольствий Шарпер себе никогда не позволял. Он знал напитки попроще, а теперь вообще... Больше читает Библию». В душе сильно смягчившись, он почувствовал себя в высшем обществе и подумал, что надо будет, чтобы Клинобородый, знавший по-французски, запомнил Марку. Можно потом рассказать Эмилии, чем угощали. По-французски Шарпер знал несколько фраз, но ведь русские поймут. «А, надо просто взять бутылку в руки». и прямо спросить, как произносится название, то есть поступить по-американски, тем более, что во всем свете американцев считают за неотесанных мужиков. «Благодарите, господа генерала! Он исхлопотал у нашего государя Порто-Франко для всех этих земель!» Все американцы почтительно поклонились, а Калинобородый даже прищелкнул каблуком. «А до того, значит, они у меня тут контрабандой занимались», — подумал генерал. За ужином Шкипер осторожно начал с того, что он обдумал многое и хотел бы доставлять для жителей новых русских заселений на этом океане все необходимые жизненные припасы. Но что не уверен, как пойдет торговля, и хочет узнать у губернатора, скоро ли будут построены порты и города, И на что можно рассчитывать? Что он мог бы это сделать давно, но пока нет настоящих потребностей, и русским нечем бывает платить, и что он может доставить все, что только может понадобиться. У него есть средства, он мог бы даже купить пароход. С кем можно было бы договориться о торговле? Он готов, даже если можно, в рассрочку, но гарантии должны быть». «Вы можете доставить все, что нам сейчас надо?» Американцы поговорили между собой. «Да, можем», — сказал по-русски Шарпер. Муравьев помолчал. «Я слышал, у вас есть великолепный план, как Америка может помочь нам в этой войне». «Йо». «Да, Your Аксенс». Шарпер не мог выговорить по-русски ваше превосходительство». «Изложите этот план мне». шарпер просиял с радостью генерал но простите что сначала я задам вам несколько вопросов пожалуйста у вас в этих водах большие фрегаты с многолюдными и хорошо обученными командами так ли это разговор пошел по английски да это так и еще большие фрегаты идут сюда да я это слыхал так у вас есть экипаж Оставьте свои фрегаты в гаванях, а команды пересадите на быстроходные суда, которые в океане будут неуловимы. Паника охватит английских торгашей. Известие об этом восхитят всех в мире. Их суда кинутся спасать. Их военные крейсеры безуспешно будут пытаться поймать ваши клипера в океане. Английская торговля за короткий срок будет уничтожена. Их купцы струсят. «А где будут снабжаться наши суда?» «В нейтральных портах. Можно поднимать не свой флаг. О снабжении мы, американцы, позаботимся. Мы вас поддержим». «Где купить эти суда? У вас есть?» «Вот мой помощник», — кивнул шкипер на Кленобородова. Тот привстал и поклонился. «Он свой человек в Сан-Франциско. За три-четыре месяца мы найдем столько судов, Сколько вы захотите, и таких быстроходных, что не догонит ни один англичанин. Я буду посредником. Должен вам сказать, что это не только мое мнение и мой план. — Да, это же говорят офицеры всех наших военных судов, — подтвердил Клинобородый. — План ваш хорош, — сказал Казакевич. — Но как мы будем узнавать о движении вражеских судов? Тут нам нужны люди, которые согласились бы помогать. Все, что будет угодно, сэр. Можно найти людей во всех портах, и все будем знать, подтвердил советник. План каперства отличен, сказал наконец Муравьев. Но выгоден для Америки больше, чем для нас. Не так ли? Да. Для вас он выгодней. Генерал помолчал, наблюдая, так ли действует ассаже на ямке, как и на своих чиновников. Кажется, так же. Теперь надо было снова оживить сморщившееся желтое лицо загорелого в морях шкипера. Не взялись бы вы доставить на будущий год кустью Амура продовольствие, а также другие предметы, которые нам нужны? О, с охоты, экселенс! Я об этом мечтал! Разговор пошел о подробностях. Могли бы вы перевезти наших людей на своих китобойных судах? – спросил Невельской. Надо подумать. Когда? – спросил Белокурый. В этом году. Судно невелико, но если сойдемся и условия будут выгодны, мы все выгрузим. Солдат можно перевезти без особого комфорта. Сколько могли бы взять? «Сто человек», — сказал Клинобородый. «Для солдат придется брать и продовольствие на всю зиму, господин губернатор», — ответил Невельскому шкипер, догадываясь, о чем речь. «Мы могли бы найти, по крайней мере, еще два судна. Думаю, что и другие не отказались бы», — сказал советник с бородой клином. Шарпер взглянул на него. «Да, в море промышляют наши товарищи». «Об этом можно договориться и с чужими». «Деньги свое дело сделают», — сказал Клинобородый. «Но риск очень большой, вы понимаете, Excellency. «И вы, господин губернатор», — обратился он к Невельскому. «Пока этого не требуем», — сказал Муравьев. «О да, но заранее надо знать». «Весной у вас в Штатах будет мой агент по закупке продовольствия для этого края», — сказал Муравьев. «Могли бы вы встретиться с ним и помочь зафрахтовать суда?» «О, да! Кто же будет?» «Поедет русский купец». «Да, придется зафрахтовать большой пароход и суда с товаром на будущий год. И кое-какое вооружение и порох». Шарпер даже языком прищелкнул. Он, между прочим, осуществил свое намерение и в разгар деловых переговоров взял бутылку и спросил, как называется вино. — Я выведу в люди этого труженика моря, — подумал Муравьев, прощаясь с ним. Рослый морщинистый шарпер протянул руку генералу запросто. — Какой американец нахальный, — подумал Казакевич. — Вы хороший моряк, — сказал Клинобородый Невельскому в коридоре. Отложив свою куртку, он внезапно, как бы спохватившись, вернулся в столовую. — Вы и моряк, — подмигнул он, вошедшему за ним Невельскому, налил себе из графина стакан и осушил его. В коридоре никто, казалось, не обратил на это внимания, но когда американцы пошли к шлюпке, то Клинобородый заметно покачивался. «Видно, пьяница, как мой доктор», — подумал Геннадий Иванович. Воронин проводил их, вернулся и сказал, что когда американцы сели в шлюпку и отвалили, шарпер очень сильно ударил своего советника. Тот прикрыл голову рукой. Но тут сзади его ударил белокурый. Он молчал, видно, привык к этому. И били его молча с обеих сторон. А когда он пытался закрыть голову, то хватали за руки или ударяли в грудь. Так тихая шлюпка ушла во тьму. Рассказав эти новости, Воронин отправился к себе. — Давайте мы, господа, напьемся один раз за упокой всех усопших, — сказал Невельской и налил всем по полному стакану. Муравьев, отправив штаб адъютантов, повара и вестовых, и, оставшись ночевать у имел в виду это же самое, хотя и не предполагал поминать умерших. Надо же хоть раз со времени выезда из Иркутска. Ромок понемножку пить приходилось, да что толк? Надо же душу отвести. Ну, что вы скажете об американском плане, Геннадий Иванович? План смел. Но кто же пойдет в каперство? «Где у нас капитаны? Кто годен в корсары?» «Каждый из наших офицеров охотно возьмет судно. У всех есть практика». «У башняка, например», — подумал генерал. «Дайте мне крейсер, Николай Николаевич, и я пойду», — сказал Невельской. При этом кулаки его сжались, а лицо стало мальчишески юным. Муравьев оглядел его тонкую плечистую фигуру. Бог знает, может быть, и на войне он не маковое зерно. Во всяком случае, в смелости ему не откажешь. Эта готовность идти и сражаться в океане понравилась генералу. Вот тебе сам же опровергнул все планы бескровной войны. Будешь топить суда, команды захватывать, в трюмах Англичане поймают, придерутся к чему-нибудь и повесят. Нареев сдернут по всем правилам. Заойка еще три года назад уверял, что Невельской, пират, захватывает суда у компании и бьет их. Как будто мы этого без американцев не знали, Николай Николаевич. Так что же вы не сказали прежде? Зная, как у нас любят мнения иностранцев, я хотел, чтобы прежде все это вам сказал американец. Зачем вам идти в каперство, Геннадий Иванович? Или вы о двух головах? Сидите тут. Да чтобы доказать, ведь это океан, и что на нем у нас уже есть гавани, что открыты для нас большие плавания, и мы неуязвимы здесь. На Балтийском море мы заперты и бессильны, и ловить там некого, и в Атлантический океан нас не пустят, а тут океан. Поймите, Николай Николаевич, наш. Наши рейды в океане привлекут внимание всего мира, газет. а затем и нашего ленивого правительства, которое должно когда-то проснуться. Муравьев ударил себя по лбу. Так и победа на Камчатке привлечет внимание всего мира к нашим силам на берегах этого океана. А еще больше действия в океане. Они посеют панику. Это разнесется, решайте, Николай Николаевич, хоть в эту навигацию и на всю зиму. Я найду нейтральные порты. И не ради удальства а доказать, как этот край нужен России. По мне лучше пусть завойка докажет, — подумал генерал. И вдруг Муравьева осенило. Он отставил стакан с водкой и взглянул в синие глаза капитана с подозрением. э дай ему крейсер, да отпусти в океан, а он пойдет... В свои обетованные земли на открытие незамерзающих гаваней. И тогда ищи ветра в поле. немытьем так катанем хочет свое взять. Сухой, маленький ростом. Я всегда удивлялся, за что Екатерина Ивановна его полюбил. У женщин все же есть чутье. Эткий живучий. И так про него говорят бог знает что. Купи ему в Америке крейсер. а он его разобьет, а команду высадит и расселит по всем гаваням и подымет всюду флаги. А мне отвечать? Он с такими лоханками, как Байкал и Иртыш, бог знает, что наделал. Пошлите агента в Америку. Купите мне, Николай Николаевич, быстроходную шхуну. Я выйду на ней. С паровой машиной? Да, но главное, чтобы она под парусами шла отлично. — И сколько матросов? — Пятьдесят человек. Я подберу сам. — Я думаю, вам пятидесяти мало. Ведь дел-то много. — Что Николай Николаевич, вполне достаточно. Только нужны орудия современные и штуцера. — Лучше купить вам парохода-корвет. — Не шутите, Николай Николаевич. Будь я богатый человек, я сам мог бы купить шхун. Мне пригнали бы ее прямо сюда, к косе. Хотите, напишу матери, попрошу заложить имение, и с жалованьем в придачу купил бы шхунешку. Ведь в других странах вооружают накаперство частных владельцев. А у нас прежде всего не героизм, а полиция, красный воротник, как говорит Завойка. Сунься с такой романтикой, попробуй, и вам и мне ижицу пропишут. Бог знает, чужая душа потемки. Не хватало мне его в каперство отпускать. Морякам, конечно, раздолье. А мне скажут, Петрошевца выпустил. Мало на меня доносов пишут. Однако здешних офицеров вообще ни в какое каперство нельзя пускать. Палацких, пожалуйста. Да, адмирал об этом меньше всего думает. Конечно, у Невельского и его братья все китобои знакомые. И они в океане чувствовали бы себя как дома. По многим причинам смелый проект не нравился Муравьеву. Хотя ничего не скажешь. Будь возможность, насолили бы. А американцам найдем дело. Пошлю надежного человека. Вот и видно, что вы сами, Геннадий Иванович, рветесь в бой. Вы офицер, Геннадий Иванович. А говорили чушь, прятаться в тайге. Каперство совсем иное дело. Купцы уже сейчас, когда у нас нет в океане ни одного крейсера, кроме «Авроры», по слухам, всюду в тревоге, даже в Гонконге была тревога. Русский крейсер ловили. Англичане прежде всего хозяева хорошие, и коммерсанты, и губить товар не желают. А если бы мы выпустили десяток судов? Вот это был бы престиж и слава. Ловить в океане трудно. Это бы уж была не дробь, а бомба из огромной пушки. И напрасно, Николай Николаевич, не договорились со шкиперами о переброске десантов на Камчатку. Они бы за неделю собрали целый флот. За деньги они бы до прихода врага перевезли туда еще пятьсот человек. Я послал на Оливудцы дополнительно, что мог. Офицеров, оружие. Тон То бронит Камчатку так, что у меня душа немеет. и я не рад, что с ней связался, то требует, чтобы я слал помощь за войка. Муравьеву казалось, что Геннадий Иванович хитрит. Не столь же он наивен, чтобы предполагать, что я буду нанимать иностранцев для перевозки войск. Он испытывает меня? Нет, русский генерал, такой, как Василий Степанович, должен выстоять сам, а силы на устье ослабить нельзя. И без позволения нашего не Пекина, Геннадий Иванович, ничего подобного сделать не могу. Вас оплата тревожит? Не, Боже мой. Политика. И нельзя оставлять устье слабозащищенным. Ну так за дело. Вечная память. Муравьев поднял стакан. Вечная память. Утром на оленях. Генерал Невельской, Казакевич с тунгусами выехали в Николаевск. «А не хотели бы вы, Петр Васильевич, в Америку под чужим именем?» спросил губернатор, всей фигурой поворачиваясь на олени к Казакевичу. Казакевич не ожидал этого. «Через Петербург, прямо в Вашингтон. Вам сделают документы и действуйте в Америке по своему усмотрению». Шарпера можно взять, если захотите, он уже свой, знакомый. Впрочем, сами решите. Можно найти других, а можно шарпера в люди вывести и будет верный человек. — Он же и так по-русски понимает, — сказал Невельской. — Неизвестно, сможем ли мы все сплавить в будущем году по Амуру. И надо нам привлечь американцев к торговле, приучить. Казакевич солидный и молчаливый. Он подготовил амурский сплав. Он теперь не прочь в Америку. Генаша мечтал. А я поеду. Как-то не совсем ловко получается. Да дело есть дело. Вы, Петр Васильевич, отлично знаете английский язык. Отращивайте себе усы и бороду. И брюхо, добавил Невельской. Как ты думаешь, Геннадий? — обернулся Казакевич. — И спалать, — ответил Невельской. — А я бы в каперство пошел, чем тут сидеть без дела. — Живучий, — подумал генерал.